Глава 4. Сидя на крыше, я и встречаю рассвет. Красиво. Ради этого стоит жить. Смотрю, как просыпается город, как начинается деловая муравьиная суета горожан. Запахло хлебом. Странно. Вкусовые ощущения мне опарыш вернул, но чувство голода я все так же не испытываю. Даже вкусный запах булочек не вызывает ни аппетита, ни желания. Не слю на отделение. С крыши спускаюсь только тогда, когда мастер с подмастерьями, которым я заказал сбрую на Харлея, злые и невыспавшиеся приносят мой заказ. Вывожу Харлея, креплю на него сбрую. Хвалю мастера. Расплачиваюсь и желаю ему здоровья и побольше заказов. Мастер буркнул благодарность, пнул своего подмастерья от избытка чувств и пошел во свояси В это время прибегает запыхавшийся кочарыш. Тут же отовсюду, как капли пота в бане, выступают его братки. «Светлые!» — выдавливает из себя кочарыш, тяжело дыша, упираясь в колени руками, сложившись пополам. «Со стороны!» — и машет в сторону столицы. «Много?» — спрашиваю его. Кивает, не в силах ничего больше сказать. Трактирщик, что стоял в дверях заведения, — старательно натирая полотенцем кружку, развернулся, крикнул в зал. «Чистильщики! Подъем! Все прочь! Живее, темные отродья! Мне из-за вас не хочется на костре погреться! Вставай, рвань! Выметайтесь в свои темные земли!» «Вот кто молодец! И нашим, и вашим! Нос, что флаг, всегда по ветру!» Вчера был услужлив с темными и прочими темными личностями, выдаив их кошели, а сегодня уже ярый приверженец света. Харлей запряжен, а так как багажа у меня и не было никогда, не считая мешков с доспехом, то я запрыгиваю на коня и поворачиваю к югу. Кочерыш болезненно сморщившись, похромал следом. Братва как испарилась. В южные ворота выезжаю первым. Харлей идет шагом. Не из жалости к двуногой говорящей вещи. Мне бояться нечего. От светлых я отбрешусь. По мне же теперь совсем не видно, что я их клиент. Первое, что я сделал, вывалившись из опарыша, накинул на себя прозрачность. Именно поэтому слабый, но умелый маг Чижик Камышовый и не увидел во мне мага. И рык сумерик, что мастер тьмы не увидел, и светлые не увидят. А бродячий воин — весьма банальное явление для мира. За что меня сжигать? «Плохо бегаешь», — выговариваю я кочерышу. Он пожимает плечами, но глаза горят. Он без основания горд собой, мужик в хорошей физической форме. «Мы это исправим», — завершаю я. Плечи мужика опускаются. Спустя час меня догоняет Чижик. Он и так был как безнадежно больной, а с похмелья стал и вовсе бледно-зеленый. Но, блин, верхом, княжья отродье. «А тебе что надо?» — спрашиваю я. Мнется, как целочка нерешительная. Наконец промямлил что-то на вроде «Позвольте мне ехать в вашем обществе». «Я тебе что, мамочка? Езжай с кем хочешь. Только предупреждаю, у меня от всяких ваших высокопарных речей раздражение на коже, понял?» Кивает радостно. «А как мне радостно? Я уже простился с твоим крайне редким и могущественным артефактом, а он сам пришел, своими ножками. А как будет мне радостно от предвкушения момента, когда ты, балаболка блаженно-утопическая, забудешь про мое предупреждение. А потом нас догнали братки-кочерыша. У них оказалась повозка, запряженная каким-то животным, что было меньше коня, но больше осла, с ослиными ушами. Говорят, мул, помесь, быстрая, как осел, выносливая, как конь, или наоборот, и жрет, как конь, а тупая, как осел». Но благодаря повозке ребята нас спора догнали. Они сложили свои пожитки и оружие в повозку и шли рядом с порым шагом налегке. Восемь голов, не считая мула и самого кочарыша. «Очень символично, — бубнит Чижик. От древа жизни идут восемь ветвей, от столбицы восемь дорог и восемь ветров. Вещь! — говорю я, смотря прямо между ушей Харлея. Я?» Весело отзывается мужик, а он смышленнее, чем мне казалось. «Всеки ему!» — приказываю я. Кочерыш как пес, прямо с земли бросается на верхового чижика, вышибает его из седла. Они оба падают на землю, но кочерыш оказался сверху и бьет студента кулаком в бледно-зеленое лицо, сразу разбивая ему и нос, и губы. Замахивается еще раз и тут же взвыл от боли, хватаясь за мою метку над своим сердцем один раз мой голос толикой внушение ракочет. учись точно воспринимать команды вещь кочерыш встает держась за левую грудину отходит с повинной головой вещь зову я опять несмотря на них если это недоразумение еще хоть слово вякнет всяки ему вновь с радостью ненавижу этих заумных отвечает кочерыш вещь «Опять зову я». «Я!» — весело отвечает кочерыж. «Всеки себе!» — велел я. Кочерыж с огромными глазами бьет сам себя в лицо кулаком и сам же хрюкает от боли. «Твое мнение никого не интересует», — говорю я. «Но если я у тебя спрошу твоего мнения, а его не будет, накажу. Выскажешься еще раз без просьбы — накажу. И тебя книжный червь касается». Говорить тебе в моем присутствии разрешаю только тогда, когда тебя прямо о чем-то спросят. Понял? Я спросил. Вещь! Я понял! Закричал Чижик, выставляя вперед свои руки с раскрытыми ладонями. Не надо! Всяки ему еще разок, чтобы запомнил, велел я. Но тут же остановил. Ладно, не надо. Он и так запомнит. А забудет, напомним. А захочет поболтать, мир большой. Из любого места ведут восемь дорог, как восемь ветров. Пусть катится по любой. И поехал. Кочарыш, хлюпая разбитым самому себе носом, зашагал рядом. Его братва чуть поодаль, а за ними Чижик, бледной тенью своих предков. Останавливаюсь, и все встали. «Вещь! Что эти люди делают здесь?» Спрашиваю я, указывая подбородком на братву. «Они со мной?» Отвечает Кочерыш, сжимаясь и заранее прижимая левую ладонь к отметке на груди. «С тобой?» — удивляюсь я. «Ты вещь! Вещь не может быть во главе людей!» «Не губи!» — Кочерыш падает на колени. «Ну куда они без меня?» а -а -а -а -а -а -а -а Его корежат от боли. «Он забыл, что он вещь!» Подходят все восемь братков. На ходу раскрывает свои тощие грудные клетки. Встают на колени склоняют головы, говоря, «Хозяин!» «Вы хорошо подумали, люди?» – спрашиваю я. «Вы станете вещами, моими вещами. Вы будете в полной моей власти. Это даже хуже рабства. Если я захочу, то убью вас в любой момент. Сломаю, выброшу как ненужную тряпку или принесу в жертву темным богам. А вы даже не сможете попытаться сопротивляться». «Вы точно этого хотите?» «Да, хозяин!» — отвечают хором. «Вещь! Вверх!» — приказываю я, поднимая руку. Кочерыш тянется. Он уже стоит на носочках сапог, с хрипом и криком от раздирающей его грудь боли тянется вверх. «Вы так хотите?» — спрашиваю я. «Да, владыка!» — опять хором отвечают. Но в глазах ужас. ёжится. Опускаю руку. Кочарыш падает и сворачивается за в утробе матери, скуля, как побитая собака. «Вещь! Я!» — вскакивает кочерыш, Его трясет и бьет крупной дрожью. «Почему?» — спрашиваю я. «Ты не убил меня, хотя мог!» — стуча зубами, отвечает мужик. «Ты даже не подумал забрать свои трофеи, что были мои вещи! Ты самый великий человек, кого мы встретили! А кто мы?» Мы и так всю жизнь рабы. Мы сбежали от своих хозяев, искали лучшей жизни, но нет у нас другой доли, кроме тягла. И ночью мы решили отдаться в тягло к тебе. Не лучший выбор, ребята, качаю я головой. Не лучший! Да где его лучше взять? вскипел кочерыш, тут же потупившись. Встаньте! Я не беру вас! Идите! Отмахнулся я от братвы кочерыша. Почему? закричали они, и кочерыж тоже, хотя и съежившись в ожидании наказания. И зачистил. «Не зачти задерзать хозяин! Но ты сам велел иметь свое мнение! Мне надо понять, почему!» «Я не обрастаю вещами», вздыхаю я, пожимая плечами. «За вещами требуется уход, забота. А зачем мне эти сложности? Нет вещей, нет забот. Потому валите-ка, ребятки, от меня!» Я тебя, кочерыш, отпущу когда-нибудь, или убью, когда ты мне станешь не нужен. Очень благостно слышать, что я все же нужен тебе, хозяин, говорит кочерыш и падает. Наказал его, высказал свое мнение, когда его не спросили. И я поехал дальше. Кочерыш, держась заметку двумя руками, потащился следом. Проехал задумчивый Чижик. Потом еще один всадник с ехидным взглядом с такой же ехидной усмешкой, насвистывая какую-то мелодию на дудке. Только тогда эта братва поднялась с колен, оправилась и, коротко посовещавшись, потащилась догонять нас. К полуденному светило стоянию, решил сделать привал. «Вещь! Тут!» — весело откликнулся кочарыш. Я его больше не наказывал, потому что настроение его оказалось повышенным. Видимо, мужик по натуре своей оптимист или пофигист. Привал, говорю я и указываю рукой. Вон там, где столб торчит с рунами. Если нелепость попытается по поводу столбового знака что прогнать, пресекай. Пусть учится молча жить, молча учиться. А то за своим собственным треском жизни не видит. Сообрази пожрать чего и вообще назначаешься за вхозом. Это что за диковинка? Удивляется кочерыш Смотрящий за хозяйством, за всеми моими вещами. Понял, хозяин. Низко кланяюсь за доверие. Говорит Кочерыш, складываясь пополам, пальцами рук касаясь земли. Поговори мне еще, ворчу я. За вхозом Кочерыш оказался толковым. Быстро организовал своих ребят. Нашлись у них и припасы, и топливо, и котел. Каша была, конечно, простая, но мне что привыкать. Тем более, что я и не голоден. Главное, не сырая, не подгоревшая, заправленная салом. Если этот кусок жирной плоти, который настрогали в котел, сала, За время привала нас догнала и остальная толпа. Про молчаливого дудочника с вечно смеющимися глазами я уже говорил. Кроме дудки, ничего в нем не было примечательного. Одежда весьма простая, прочная, практичная и неброская. Оружие — копье, за поясом — нож, больше похоже на короткий меч да топор на спине, и заговоренные стальные и нестальные кольца на пальцах, три штуки на каждой руке. Стандартный набор небогатого путника, весь он такой неброско усредненный. От угощения отказываться не стал, зато поделился своим набором молотых сушеных трав, ароматных и подобранных сознанием дела. С приправами и каша стала другим блюдом. В беседах не участвовал, на вопросы отвечал только мимикой и улыбками. Сразу же присел в сторонке, а, управившись с кашей, вновь задудел своей свирелью. И получалось у него неплохо. К каждому событию и к каждому человеку у него был свой проигрыш, короткий, но особенный. Ну, дай бог с ним. Будет магнитолой дорожной, музыкальным сопровождением. А вот шумная толпа, которую привел рык сумрака, что бродячий театр. Каких только клоунов не было. Так и хотелось сказать, что цирк приехал вместе с клоунами, каждой твари по паре, начиная от пахарей и сборщиков навоза, развесивших уши и поверивших сказкам про новый миропорядок, где не будет ни господ, ни рабов, заканчивая бежавшими из столицы молодыми мажорами, отпрысками знатных родов, спасающимися от гонений за их участие в пьяном бунте отпрысков знати. Ну и остатки всяких тайных сборищ любителей заморочиться и постичь тайное и неизведанное подписчиков телеканала Бред ТВ. Ну и, конечно, сами темные. И вся эта толпа к нашему котлу. «Вещь!» — тихо говорю я. «С радостью!» — отвечает Кочарыш, принимая из рук одного из младших братьев топор. «Солидный такой. Секира, а не инструмент плотника». Несмотря на всю безалаберность похмелившейся толпы последователей тьмы, намек они поняли сразу. Осудили, конечно, но мне на их слова и взгляды... Да я так и сделал. Встал и помочился в их сторону, очертив линию, за которую нежелательно им заходить. Дудочник изобразил что-то весело-пафосное своей свирелью. Кивнул дудочнику, как признавая, что он молодец. Улыбается, тоже ответно поклонился лег ей обратно на свой плащ попытавшись вздремнуть какой там эти темные но сильно грамотные козлы устроили митинг с хоровым обличением всех недостатков существующего мироустройства и коллективными грезами по вероятному будущему и утопическому новому порядку а рык сумрака у них был проповедником пел складно да ладно как пописанному заслушаешься мрачный весельчак Слышу я его голос. «Ну вот, не поминай чертов суи». «Че тебе?» — отвечаю я, даже не поднимаясь. «Вы против нового порядка?» — кричит Рейх сумрака. «А в хлебало тебе давно не прилетало, а, провокатор?» — отвечаю я, все же поднимаясь. «Этот урод что, решил на меня всю эту революционную толпу бросить?» «Иду к ним, демонстративно переступаю через свою же демаркационную линию». Народ с моего пути расступается. Пока иду, говорю. Ты, псина, на кого хлебала разинул, а? Ты решил свою личную неудачу возместить, объявив меня врагом нового порядка? Да что ты знаешь о новом порядке, чернь? Как ты смеешь, — визжит темный. Как смеешь ты? Я не участвую в вашем глупом собрании не потому, что я против, — кричу я, останавливаясь и говоря уже не рыку о толпе вокруг а потому что не услышал от тебя слов, которые бы зажгли мое сердце. Ты не смог нанять меня из-за своего крахоборства и решил опозорить меня перед этими людьми? Так вот я опозорю тебя. За что я должен идти за тобой? За твои слова, что ты за все хорошее против всего плохого?» Несколько человек прыснули. Я их запомнил. Важно ведь знать, кто именно в этой толпе обладает самым живым соображением. «И я против всего плохого и за все хорошее. Я тоже хочу жить долго, есть сытно, спать мягко, баб крыть самых ладных до да складных». Уже хохот стоит. А я меж тем все ближе подбираюсь к рыку. Кочарыш с братвой клином за моей спиной. Гагара долеталась, а ты, темный, доболтался. «Но я знаю, как мне добиться этого. Я многое умею» потому что очень высоко ценю свои услуги. Мне платят полные кошели золота, и это мне дает возможность есть сытно, спать долго и трахать не только скверных медведец, Уже ржач над всей толпой. Кто не был вчера в трактире, тому, видимо, пересказали этот прикол. «Незаметно, чтобы ты жрал от пуза!» — кричит кто-то. «Но это же мои проблемы, не так ли?» — развожу я руками. Опять поворачиваюсь к повозке, с которой агитировал темный. «А я вот что-то не услышал твой способ, Рык, как всем этим людям есть от пуза, спать в волю и жить по справедливости. Ты не держи в себе, поделись с людьми. Или все твои слова — обман, а?» «Новый порядок даст всем», — начал декларировать Рык. «Бла-бла-бла», — передразнил я его. «Слова твои, что лай собаки». С отрисанием воздуха полетели по ветру. Не знаю, как всем этим людям, но меня не зацепило, не проняло. И вот я уже у повозки. Испугались, готовы к бою. И вот рык выкидывает последний козырь. — Ты послан инквизицией! — визжит он, брызгая слюной и тыкая в меня трясущимся пальцем. — Серьезно? — удивляюсь я, улыбаясь, снимаю с себя прозрачность. — Инквизицией! «А это кто?» Подручные темного пятца Да и остальные тоже. Только выйдя из себя, увидел, что аура смерти моя не просто сияние над головой, как у прочих магов, а раскинута за моей спиной, как крылья. Круто, чё? Вот такие нынче пошли ангелы смерти, крайне хулиганские. Пшелнах! нах!» — шеплю я змеёй, запрыгнув на повозку и спихивая рыка ногой. «И не стой у меня на пути, мусор!» Потом, поворачиваясь к людям, говорю настолько громко, чтобы все слышали. И вешаю на себя прозрачность, чтобы не отвлекались. «Тут меня обвинили, что я против нового порядка!» — кричу я. «Я буду честен с вами. Я вас не знаю. Вы меня тоже. Врать мне вам смысла нет. Да и обмануть вас я и не хочу. Ни из корыстных побуждений, ни как-либо еще. Потому...» Могу позволить себе такую роскошь, как откровенность. Подождал минутку, чтобы волнение в толпе улеглось. «Я не против нового порядка!» Я развожу руками. «И я не за него! Я пока вообще не знаю, что это за явление такое, новый порядок. И этот говорун мне не смог доходчиво объяснить, как я могу быть другом или врагом того, чего не знаю, а? То-то! Но!» У меня есть свое представление о новом порядке. И вот я, собственно, и иду узнать, а что это за порядок. Но за свой порядок, за свои убеждения я готов убивать. И умирать. «И что же это за порядок? Твой порядок?» — кричит из толпы все тот же мужик с лисьей мордой, что еще вчера изводил меня своими вопросиками. «Я не могу сказать словами», — вздыхаю я очень сокрушенно. Подождав, пока уляжется общее разочарование, я приободрился. Но! Я могу спеть! Вставай, проклятием заклеймённый, Весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущенный, И в смертный бой идти готов! Признаю, прием нечестный и вообще сворованный. Но кто меня осудит? Вы хотели о новом порядке? Вот вам. Мы наш, мы новый мир построим, Кто был никем, тот станет всем. Поворачиваюсь к Рыку, говорю, «Учись, студент, и не стой у меня на пути». Потом поворачиваюсь к толпе. «Они мои. А оно мне надо?» «Нет, не надо оно мне». «Я не буду вас убеждать, что новый порядок — это хорошо». И в обратном убеждать не буду. Вы свободные люди, и не дети уже, должны сами для себя решить, что такое хорошо, а что такое плохо. Раз вы здесь, то ваша жизнь там вас не устраивает, как и меня. А каков он, новый порядок? Я не знаю, но я узнаю, потому и иду на юг. Разобраться, что же это за новый порядок и с чем его едят, И даже никого не зову с собой. Более того, кто со мной заговорит об этом, побью. Познавать мироустройство предпочитаю глазами, руками, умом, хреном, наконец, но словам не верю, к чему и вас призываю. Засим откланиваюсь. Спрыгиваю с повозки и иду на место. — Что это было? — шепчет кочерыж. Пожимаю плечами, забыв наказать свою вещь. Сам не знаю, что это было, а главное, зачем. Появилось стойкое чувство сожаления, как будто я в приличном обществе уронил штаны, показав всем стыд и срам. Палево одним словом, палево. И стойкое предчувствие будущего геморроя, только головного. Ввиду плохого настроения спора сворачиваем посиделки. Да еще и дудочник с ехидной усмешкой играет подобранную им мелодию, спетой мною в толпе песни, гад. «Вещь! Я?» — тут же отзывается кочерыш. «Помнится, я обещал тебя научить бегать», — говорю я. «Да я и не настаиваю», — пытается шутить вещь, но уныло. Хотя попытка засчитана. «Ты, кочерыш, много более ценное приобретение, чем я думал вначале. За грубой внешностью дубового отморозка скрывается довольно живой ум и сильный характер лидера, за которым люди готовы идти даже не на смерть, «А вообще, стать вещью. Вещь нужная, хорошее приобретение. Потому...» «Бросай все! Бросай, бросай! Бегом!» Кочарыш побежал трусцой, оглядываясь. Братва подобрали его топор, ножи, части доспеха, которые все одно сидели на нем, как седло на корове. «Вы еще здесь?» — лениво интересуюсь я. «Мы, как он!» — упрямо нагнув голову, отвечает самый старший из них. И это тоже примечательно. Кочерыш не первый по старшинству, брат, а по факту первый. Я тронул Харлея. Братва, поняв, что разговор не закончен, поспешила пристроиться, спешно закидывая в повозку наши вещи. — Он моя вещь, — говорю я, лениво, негромко, будто размышляю вслух. — Мой меч, мой молот, моя стрела. И, подобно наконечнику стрелы, я буду прокаливать в горне, закаливать ледяной водой, тереть острие жестким камнем, снимая стружку, затачивая. Так и его я буду пытать, закаливать и затачивать. Возможно, для того, чтобы сломать в бою, разя врага. А может и просто пропить его в пьяном загуле. Я пока не знаю. Но однажды я пошлю его на смерть. И он должен будет, как стрела, очень быстро добежать до врага и сразить его, только затем умереть. Но вы как он, а вы сможете как он, он будет осматриваться на вас. Вы отстали, и он не успеет. И что это мне даст? Вещь пропала напрасно, цель не достигнута. А зачем мне вы? Загубить хорошую вещь? Вся восьмерка спешно скидывает с себя сбрую, бежит догонять кочерыша. Невольно закатываю глаза. Мула бросили. А этот тупой мутант ушастый сразу же встал и ушами с хвостом мотает. Мне его гнать. Дудочник, все так же язвительно поглядывая, привязывает своего коня к повозке, садится за управление. Тут же затянув долгую и тоскливую мелодию. Не прекращая ехидно улыбаться. Но мул под эту мелодию начинает резвее переставлять копыта. Блин. И этот вписался в обойму. «Ловкий парень. Вон вся эта полубезумная революционная толпа сразу отстала». «Хорошо-то как?» «Тихо, спокойно. Только вот братва выдохлась почти сразу». «Спешился. Хочешь чему-то научить? Не рассказывай, как сделать, а покажи. Помоги им самим научиться делать. Иду скорым шагом во главе братвы. Потом бегу легкой трусцой. Несколько минут». «Опять иду скорым шагом, и пусть попробуют нас догнать. И так до самого привала». Они и сами не знали, что такое вообще возможно — бежать несколько часов подряд. Отмахав ногами конный переход. «Вещь!» «Я...» — уныло откликается кочерыш. «Как насчет поужинать?» — невзначай интересуюсь я. «Будет сделано, хозяин! Виноват!» и братва, трупами валяющаяся в пыли, зашевелилась. То, то же. Подыхать они собрались. Так я вас и отпустил. Ваше время еще не пришло. А вот кто-то сильно зажился на этом свете. Утром нас нагоняет испуганный Чижик. Весь его вид говорит, как его распирает поделиться с нами новостью, но нам некогда. Динамо бежит, и мы тоже. Все бегут. Только самые хитрые на дудке играют, и в ус не дуют. Остальные бегут. Ладно, — сжалился я. Что там у тебя, нелепость? Темный мастер пропал, — выдохнул Чижик, выпячивая глаза. Бесследно! Вместе со своими людьми! Ай-яй-яй! — говорю и качаю я головой в такт шагам. Какой нехороший человек! Редиска буквально! На доносор Сбежал! Ай-яй-яй! «Петух гамбургский!» «А создавал впечатление такого важного и степенного козла!» И все ржут, прямо на ходу. Вообще-то я был один в этом ночном промысле. Но когда вернулся, встретила меня тихая трель дудки и вопрос Кочерыша: «Как прошло?» Теперь новый камень накопителя в моем кармане. А золотые безделушки и монеты в поясном кошеле Кочерыша. Он же у нас завхоз так и бежит с этим дополнительным грузом, боясь расстаться, хотя золото — один из самых тяжелых и плотных металлов. А шматье темных — в повозке, вместе с их артефактами, под задницей дудочника, который никак не изменил ехидной своей морды. Может, у него такое выражение лица врожденное? — А что вы делаете? — спрашивает Чижик. — Вещь! — С удовольствием! Но Чижик дал шпор коню, сбегая. Но через часок, а может чуть больше, вернулся и стал молча ехать рядом с повозкой. С таким лицом будто просто едет мимо, попутно, так сказать. Мне это не понравилось. Как знал, Чижик оказался лишь первым. К вечеру пыль нашей повозки глотала уже целая толпа молодых верховых бездельников, тоже делающих вид, что они просто едут по своим делам. А их нахождение рядом с нами, их движение в нашем темпе – просто совпадение. Утром уныло смотрю на всю эту толпу. Верховые все уже перешли к нам. А вот пешая голодьба остались где-то там, на дороге. Молодцы, что сказать. Сначала сбили мужиков с жизненной колеи, смутили им головы сказками о темном царстве небесном, а как начались мутные непонятки с бесследным исчезновением лидеров, то бросили стадо мужиков на произвол судьбы. Хотя, так им колхозникам и надо. Сидели бы в своем навозе и не чирикали. И еще удумали. Как та скверная баба за даром захотели судьбу поменять, владычицы морской стать. Думали, что устои общества так легко ломаются. Если ты родился расходным материалом, то и сдохнешь им же. Что могли эти мужики? Лишь поменять свет. Были они мужиками светлых владык, станут рабами темных. Только вот похоже, что не только до мужиков. А даже до отпрысков в знати этот простой закон мироздания не доходит. Они тоже решили соскочить, перейти на мутную сторону силы, познать ее мощь. Да я и сам до сих пор не понимаю, что и всех так манит эта темная сторона. И не понимал никогда. Добровольно стать изгоями, всю жизнь быть отбросами общества. Зачем? Что бандиты и гопота, что гангстеры всех мастей. Ну не понимаю я, зачем? Всю свою я жизнь, жизни получается, не одну жизнь, боролся как раз с такими вот уродами, выбравшими темную сторону. Но так и не понимал их, что ими движет. Ведь психологически много более комфортно причислять себя к хорошим парням и не испытывать сильный разрыв мозга от осознания, что ты не на той стороне. Быть правильным – хорошо, быть плохим – плохо, ведь так? А вот и нет. Всегда есть и будут люди, что бандитами и преступниками становятся не по нужде, а из идейных соображений. И такие много хуже мужика с вилами на большой дороге. Преступник же изгой в обществе, и он это знает, и ощущает душевный дискомфорт от этого. Подсознательно всем же хочется быть хорошими, так ведь? Нести добро, желательно охапками, да домой в закрома, лучи бобра и все такое. Так зачем вся эта шваль с радостным предвкушением летит, как мотылек на свет, на юг, пожираемой тьмой и смутой. За мифическим новым порядком, да им любую пургу по ушам прогони, все одно же бегут. Так что хорошего в темной стороне? Чем она так манит всех? Не понимаю. Ну не понимаю я. Братва, сворачивает лагерь. Кочерыж стоит рядом со мной, тоже смотрит туда же, куда и я. Молчит. Чувствуя мое скверное настроение. «Сон мне приснился», — говорю я. «На восход светила идем». кочерыш лишь кивнул и усмехнулся, когда увидел вытянутую морду Чижика. Братва вопросов вообще не задавала. Дудочник только наигрывал на своей дудке. Ему, похоже, вообще все равно, куда идти, лишь бы идти. Ехать. На козлах нашей повозки. А вот темные, так их буду именовать, всей кучей заметались. Чувствуя, что я просто кидаю их. Противны они мне. Все. Даже Чижик. Тоже мне, княжич. Вместо постижения премудрости и хитросплетения управления веренной ему судьбой, землей и людьми, занимается умственным самоудовлетворением. Древами жизни, оккультными науками, прочей дребеденью. Как же он не похож на волчонка. Хотя волчонок — второй сын. Наследником готовился стать молодой волк но и у волчонка стальной лом всунут в зад, вместо позвоночника. Да, бухал. А кто в молодости не пропился, тот в зрелости сопьется. Но как только услышал, что смута пришла в отчий дом, ноздри раздул, глаза загорелись, зубы оскалил и в бой рвется. Это со мной он был просто молодым парнем. А как он вел себя с теми же бойцами дубняка? По осанке, по взгляду, по голосу, сразу видно «владыка». Лорд ёпта, рожден повелевать, готов принять ответственность за княжество, хотя до кипятка по ногам боится этого, а еще больше боится проекать княжество, не оправдав доверия, посрамить предков. А этот сопля зеленая, вон и сейчас мечется, не знает, с кем ему, с умными или с красивыми, и хочется, и колется, и мама не велит, целочка гля, как можно быть таким нерешительным? «Княжич! Какой к демономон он княжич? Не то, что жена им будет управлять, вертеть им будут даже поломойки. Такая рохля на престоле — скорый и кровавый раскол княжества. Как так получилось, что рождены оба от князей, воспитаны однотипно, росли в одной среде, учились по похожим программам в одном учебном заведении, но столь разные характеры? Тьфу на него! Ничтожество! Все же за нами увязался!» с частью молодых бездельников, и даже с одним настоящим темным. Контролит меня, что ли? Дай бог! — Слышь, дудочник, — кричу я, «Споем — споем? Мы шли по тайге, дни, живых нет нигде, и... Все земли в тиши, сотни верст и ни души, мертвый рассвет, как же много бед он нам принес! Здесь тайна, мира окраина. «Древний ужас из глубин глядит на меня. Это я тает, дьявол знает, Что за зло в своей глуши скрывает тайга. Я не боюсь, я доберусь до правды, Силы соберу, не уступлю, я зло сотру. Я помню, спокойно смерть, понимай, Путь воина не покидай. Путь вел на восток, там был дьявол жесток, к нам». Он нам озеро слез показал, и я всерьез, гневно сказал, Ты ответишь мне кровью за все. Здесь тайна, мира окраина, древний ужас из глубин глядит на меня. Я и сам тайна, злой дух, война. Наши души навсегда поглотят тайга. Я не боюсь, я не отступлюсь от правды. Силы соберу, бой не сдаю, пусть я умру. Я помню, достойно смерть принимай, честь воина не потеряй. Павел Пламенев ⁇ Путь воина ⁇ Итак вот, поддуточно-песенное сопровождение аналога нашего радио для бедных и скверных миров. Этим нашим бегающим, ходячим маршем бежим несколько десятков часов. Пока не упираемся в эпический такой овраг. Эпически огромный, длинный. От горизонта до горизонта, глубокий, с крутым обрывом и шириной в несколько десятков метров. Будто и правда уперлись в край этих пустошей. Чижик невольно цитирует только что услышанное «тайга». В этом языке, на котором тут все говорят, слово «тайга» тоже есть, только означает оно не бескрайнее зеленое море хвойного леса, а как раз обратное, место, где закончились все пути дороги. Пустошь край пустоши, где закончились все дороги. Устроили привал. «Вещь? Я!» «Кто у тебя самый ловкий?» спрашиваю я. Просто я вышел из себя, чтобы осмотреться. «Младший? Побег?» отвечает Кочарыш. Выпрямившись, осмотрел эти бескрайние пустоши, уперся взглядом во враг. А пацаненок тут же вскочил, как подброшенный пружиной. «Да-да, киваю я!» Внизу гнезда каких-то птиц, хотя скорее ящериц крокодиловых и норы грызунов. Они живые, не скверные. Братва, только что помиравшая от марша, засуетилась. Потрошат повозку. Нашлись у них и лук, и селки, веревки и даже сеть. И всей толпой пошли к обрыву. «И топор прихвати», — говорю я. «Там деревья чистые стоят у источника. Надо древесины заготовить». «У корня не руби, не губи живое. Да и водичку надо попробовать. Может, хорошее, не яд?» Пока братва суетилась, я отдыхал. Надо было подумать, провести кое-какие изыскания. Будто, чувствуя мой настрой, дудочник затянул что-то очередное, но медитативное. А прилипал и мечутся. Вот ко мне направил стопы тот самый темный. Встал надо мной. Смотрит презрительно. «Я тебе сейчас гланды через зад вырву», — честно пообещал я ему, даже не открывая глаз. «Что мы делаем тут?» — спрашивает он меня. «Я отдыхаю», — отвечаю я, не только не сменив положение, но даже не открыв глаз. «Мои люди промышляют». «А вот что ты тут делаешь? Иди отсюда». Не уходит. Открываю глаза, смотрю на него, сняв прозрачность. «Пшел вон, падаль!» — рявкнул я на него. Снесло, как перышко порывом ветра. «Задолбали вы меня, уроды!» — кричу ему вслед. «Ты же обещал довести нас!» — кричат из кучки прилипал. «Вы что, совсем мозгом размягчали?» — кричу в ответ. «Я никому и ничего не обещал, тем более таким ничтожеством, как вы!» «Ты сказал, что идешь на юг, узнать, что такое новый порядок!» «Иду!» — говорил. «Но кто вам сказал, что я идти буду прямо по дороге и без остановок? А кто вам сказал, что я обязуюсь идти в вашем гнилом обществе?» «А почему ты оскорбляешь нас?» «А ты мне вызов, брось!» — усмехаюсь я. «Может, тогда я уважу тебя? Твой труп?» «И вообще, я вас с собой не звал. Не нравится мое общество. Вон твой конь, вон дорога, вон он юг. Вперед и с песней!» «А уж коли решили остаться...» Так соблюдайте тишину. Мне ваши младенческие писки мешают.